17. 29 июня 2020 года. Вечер. Это происходит. Дежавю с небольшими отличиями от моего сна годичной давности. Первое отличие — я смотрю новостной репортаж не по телевизору, а с экрана компьютера. Второе отличие — дочурки подросли, им 4,6. Третье отличие — Мое предсказание не упоминало COVID-19, впрочем, это не меняет сути. В остальном полное попадание. Декорации расставлены, свет наведен, и актеры готовы. Я также лежу на диване, девочки играют с куклами, супруга готовит ужин. На компьютере включен выпуск новостей, где знакомая ведущая вещает о чрезвычайном положении, комендантском часе и симптомах заболевания. Если кто-то из ваших близких заражен, вам следует немедленно прекратить любые с ними контакты. Это может прозвучать жестоко, но для того, чтобы выжить, вам, возможно, придется избавиться от инфицированных. В любом случае оставайтесь дома и никого не впускайте. Запасайтесь пропитанием и водой. И да поможет нам Бог. Завершает она перед тем, как сигнал прерывается. Девочки вопросительно поднимают головы. Супруга поворачивается к нам. С овощей в ее застывшей в воздухе руке падают капли воды. Мы встречаемся с ней взглядами, ее лицо искажено гримасой страха и отчаяния. Я жду, жду и дожидаюсь. Слышу, как откуда-то снизу, из-под окна, тишину, словно хрустальный бокал, разбивают истеричный женский виск и скрипящий вопль, вибрация от которого неприятным зудом отдаются в ушах. На этот раз я готов. Не спеша отложив в сторону компьютер, я встаю с дивана, иду в прихожую, выхожу на площадку перед квартирами и на два замка запираю огромную железную дверь.